Все стволы и ветви без листьев были сплошь покрыты живыми цветами, звёздочками с вытянутыми, как язычки или пистками, всех красок и тончайших оттенков: от нежно-розового до кроваво-красного, от прозрачно-голубого, как дымка, до ималиво-синего и от жёлто-оранжевого, как золото, до густо-зелёного, как изумруд. Это были кораллы, то маленькие, тоненькие, извивающиеся веточки, Прилепившиеся на боках скалы, то обширные колонии из миллионов крошечных животных цветков, покрывших своими тельцами мощные отмерзшие массы предшествующих поколений, и крупные пестрые чашечки цветов, у подошвы этих колоний были тоже кораллы, и даже пестрый мох между ними состоял из миллионов и миллиардов крошечных живых цветков, саджил, и укрывал в себе в своих расселиненных тоннелях, гротах, больших и крохотных пещерах, сплетениях своих стволов и ветвей большую яркую кипучую жизнь. Тучи блестящих, словно отлитых из пёстрого, разноцветного металла, рыб, от самых крохотных сардин до крупных ярко раскрашенных рыб-попугаев, носились словно тропические птицы в коралловых чащах. Красивые, прозрачные рачки лазали по веткам. Бесчисленные красные, желтые, оранжевые морские звезды медленно передвигались по дну, по скалам, по коралловым стволам, подтягиваясь своими ножками к ближайшим предметам. Разноцветные афиуры, ближайшие родственники морских звезд, с длинными, тонкими, гибкими, как плети, и лучами почти кувыркались на коралловом мху, ища добычи. Черные морские ежи С рассеинными по всему круглому телу голубыми пятнышками, целыми стадами ползали повсюду, полчища самых разнообразных ракушек и морских улиток местами сплошь устилали дно и коралловый мох. Яркие пучёчки и ажурные веточки жабер трубчатых червеев выглядывали из их тонких трубочек. Мириады крохотных, окрашенных в яркие блестящие цвета рачков, червяков, морских паучков Улитки ползали, прыгали, выбегали и вновь прятались в мельчайших щелях, ямках и трещинах среди цветистой роскоши этих каменных животных. Застыв на месте, Паулик смотрел широко раскрытыми глазами на эту феерию, на эту безшумную, кипящую жизнь. Но совсем близко от него при первом его грубом вторжении вся эта жизнь мгновенно замерла, скрылась и исчезла. Закрылись коралловые цветы, втянулись внутрь их лепестки, попрятались в глубине чащи крохотные рыбки, червяки, паучки. Серая, бесцветная, мёртвая пустыня окружала Павлика. Он поднял голову и над собой, от весной скалы увидел стаю крупных рыб. Это были скарусы, рыбы-попугаи. Красота и гармония их расцветки могли привести в восторг самого строгого ценителя живописи. Природа, казалось, использовала все цвета, все оттенки и переходы, какие только можно было найти на её богатой, несчерпаемой палитре красок. Что бы перед этими морскими попугаями потускнела красота самых ярких тропических птиц. Рыбы, попугаи веселиком головами вниз, тихо шевеля серовато-фиолетовыми в нежных красноватых пятнах хвостами, окаймленными белой полосой. Они старательно объедали маленькими толстогубыми ртами нежные коралловые веточки на скале. Порою одни из них с наполненным ртом долго и рассеянно, как жвачку, прожевывали пищу. Немного выше Павлик заметил трех крупных рыб-попугаев, окруженных небольшой стайкой мелких синеполосатых губанов. Павлик сразу не понял, что делают эти губаны вокруг Смирна, висевших в воде огромных, по сравнению с ними, скорусов. Ему показалось сначала, что губаны вцепились в них со всех сторон и хотят разорвать на части. Но, приглядевшись, Павлик неожиданно и громко рассмеялся. — Парикмахерская! Рыбья парикмахерская! — закричал он, не в силах удержаться от смеха. Округлые головы попугаев, их щеки и жаберные крышки с плотно сидящими крупными яйцевидными чешуями были покрыты слоем белой коралловой пыли. Казалось, что толстые, распранченные, разодетые в пух и прах баре отдали в распоряжение услужливых парикмахеров свои откормленные густо напудренные морды. Губаны нежно и осторожно снимали эту коралловую пыль Со щек и жабер попугаев своих богатых родственников и, очевидно, с наслаждением поедали ее».